Глава двенадцатая. Камень и где его использовать? Ночью мне приснилось, что я писал научный трактат. Какую-то заумную письменную работу, которую потом нужно было представить обществу и доказать, что я не зря трое суток валил лес. Вот не зря и все тут. С чего мне такое приснилось, ума не приложу. Быть сможет, совесть меня мучила из-за филиды и требовались объяснения вообще. но вылилось все в объяснение по поводу камня. И трактат этот, как нарочно, получился длинным, да настолько, что мне пришлось свернуть бумагу в один большой рулон. Затем, когда я развернул его, он обратился в карту. Только вместо множества мелких значков и надписей там была одна точка, подписанная «Велент». Проснулся я рано утром, недовольный тем, что мне не удалось выспаться. Вышел на улицу посмотреть на гору веток, которую приволокли за ночь. Те, кто работал в темноте, прекрасно справились. Я не знаю, все ли стволы сосен они умудрились перетащить поближе к лесопилке, но гора Хворста была огромной. Сенок я застал на строительные площадки. Топоры не стучали и пилы не шумели, так как было еще слишком рано, но зато фундамент подоба барака был заложен и выглядел неплохо. Мою задумку строители выполняли на отлично. Им теперь оставалось только начать строить, укладывая бревна. Бараки в один этаж получались добротные, так что я не мог не спросить на месте. «А если потребуется, потом можно будет надстроить?» «Этаж или два, не больше», — тут же прошепелявил Сенок. «Основание хорошее и прочное, но не до бесконечности. Ну и каменное здание ты на него не поставишь». «Это мне и не нужно», — отозвался я. «Если вдруг понадобится, можно?» «Можно, можно», — успокоил меня строитель. «Но у тебя земли много. Сколько ты еще настроишь? Километр на километр», — он улыбнулся. «Тогда здесь у тебя прилично народу жить будет». До этого пока далеко, я вздохнул. «Но рассвет все равно становится лучше». «Еще бы! Всю ночь парни работали», — Исенок показал на ветке. «Много притащили. Мне, думается, даже начали камень добывать особо ретивые». «Что?» — я едва не сорвался с места, но Сенок поспешил меня успокоить. «Не торопись, шучу я, шучу. Но можешь сходить проверить. Ночных сменила следующая бригада, кажется». Я, как был без завтрака, отправился на каменоломню посмотреть, что происходит. А происходило тому ему интересного. Во-первых, за ночь действительно перетаскали почти все бревна. В просеке не осталось ничего, кроме пней, которые кучами по пять-семь штук валялись то тут, то там. Ветки перевезли в рассвет, мелочь сожгли на кострах на месте. И почему я раньше не делал так, чтобы работали еще и ночью? Во-вторых, просеку старались выровнять. С лопатами и мотыгами засыпали ямы, затаптывали рыхлое. Делали небольшой уклон в сторону, чтобы стекала вода. Старались не создавать застойных мест. В-третьих, возле самой каменоломни, расчистив землю до камня, примерно так в метрах семидесяти от края, ставили небольшую избушку. Простенькую, меньше, чем барак. Но зато тонкие сосенки пошли на загон для лошадей. В самой избушке осталось лишь поставить дверь и сделать крышу. «Я точно проспал всего лишь одну ночь». Я усиленно тер глаза, опасаясь не справиться с наваждением. «Действительно вы умудрились построить все это и увести все лишнее?» «Это...» — гордо ответил мужичок, помахивая топором. «У нас дело спорится, И тут же принял небольшую жертвь, которая послужила очередным лагом на крыше. Дальше накидывали тонкие ветки, а потом двое приехали с телегой травой. «Но первое время хватит», — как бы оправдывались они передо мной. А ближе к зиме крышу можно будет переделать на более прочную. Да и очаг тоже поставим. Это, смотри, уже пару рабочих можно сюда переселять. И место возле каменоломни действительно преобразилось. А с телегой и лошадью поблизости выглядело очень даже эффектно. Аж мурашки побежали от предвкушения. Инструмент только для каменоломни нужен. Съездить бы куда купить, раз собственного кузнеца нет». «Сделать можно», — ответил я. «Даже если и кузнец будет, одного его пока может не хватить. Сколько предстоит работы?» «Начинать всегда надо с инструмента», — посоветовал мужичок на срубе. «С ним и дело быстрее идет, и работать легче. А ежели руками все, так ничего хорошего и не получится». «Мы начнем с лесопилки», — ответил я. «А кто-нибудь из вас когда-либо добывал камень? Что тут делать надо?» Я подошел к месту, где еще недавно росли деревья. По месту будущей разработки ямы засыпать никто не стал. Обошлись тем, что сняли грунт, оголив бут, который соблазнительно белел на фоне серо-коричневой лесной почвы. «Сложно в этом ничего нет. Камень сам ломается, ежели большой и тяжелый. Инструмент, молот, лом, молотки, сверла, если большой понадобится». я для лесопилки хочу основание под распиловочный блок а, -а, -а мужичок спрыгнул со сруба ты тут особо мудрить не надо два булыжника с краев а потом пространство между ними закладывай чем придется это везде так можно уверен спросил я ага кивнули мне ты дома строишь по тому же принципу можно крупный булыжник положить под венец а в середку мелочь всякую накидать главное чтобы углы держало А здесь края ну и одно бревно все же как целый дом весит туда же надо пилу крепить килов 150 возьми камень поставь на него пилу и все и толкатель тоже я вздохнул только ради лесопилки простейшая промышленная обработка дерева а сколько трудностей что ж я подошел ближе к буту а чего вот вот вот Мне начали показывать на подходящие камни. Такие махины, даже если сантиметров десять толщиной идут, они уже весят много. Ну и потом всегда можно сложить, грамотно сделать. У тебя же ён есть, который кирпичник. Он все выложит как надо. Так чего, тогда можно вламывать и грузить? Удивился я скорости решения. Конечно, чуть ли не хором ответили мне. Все же пару человек мне удалось уговорить поработать на каменоломне. исключительно личным примером. И хотя деревья весили немало, ничуть не меньше камней, тягать в одиночку здоровые булыжники даже вдвоем целый день никто не хотел. Механизировать процесс добычи камней я пока что был не в состоянии. Поэтому втроем мы выломали несколько крупных камней, затем вычистили получившиеся пазы и собрали образовавшийся щебень. «Вот смотри, видишь плоские?» — продолжил мужичок со сруба. «Их можно даже вместе сложить. Словом, Йон тебе покажет, как. Он знает». «Так мне свободных можно отправлять делать лесопилку и основание?» «Точно. А мелочь всякую ты в дорогу пускай. Осенью тебе любой спасибо скажет». Я посмотрел на кучку щебня. Работа кувалдой, киркой, ломом явно выдаст приличное количество такого же. Еще одна задача стремилась разрешиться. «Заделать дороги можно не досками и не бревнами, а практически бесполезным щебнем. Куда я его пущу? Только в дороге и пойдет». «Точно-точно», — согласился я, когда посмотрел, что обод колеса стоило нам закинуть камень в телегу, погрузиться в грунт. Планов на булыжник на самом деле у меня было много, и про дорогу я подумал не в последний момент. «Ведь надо сделать несколько километров просеки проездной, чтобы телеги, груженные камнем, не застряли в грязи. То же самое нужно сделать и в рассвете, приподнять дорогу, сделать ее более широкой и проходимой. Сейчас я смотрел на просеку и понимал, что центральная часть деревни у меня узковата. Фундаменты, кладка, дорога сюда уйдет немало». И с первой же телегой я отправился в сторону лесопилки, чтобы сгрузить полученный бут. Облегчение сложно было сравнить хоть с чем-то из моего опыта в этом мире. Огромная задача была выполнена всего за пару дней. А строители у меня пробудут неделю, если я найду 30 золотых монет. На самом деле они у меня были, без учета слитков, которые я не мог использовать, никаким образом. а еще немного серебра, чтобы приобрести все недостающее. «Самое главное, — думал я, — помогаю укладывать получившиеся плиты бутового камня, что есть продвижение по одному из главных заданий». Потом посмотрел на камни и подумал, что их можно ломать на брусчатку или пилить, чтобы сделать хорошие и прочные дороги в рассвете. И он, которому пока что нечего было делать, пришел на лесопилку сам. И очень удивился, увидев материалы для пильного основания. ого Кажется, что-то проспал!» — воскликнул он. «Пойду-ка я за глиной, а ты, Бавлер, лучше встречай Аврона. Он кого-то привел и, как ужаленный носится по деревне, тебя ищет!» Не говоря ни слова, я бросился в рассвет, где нашел Аврона и усатого парнишку. Усы он отрастил почти гусарские, а вот внешность к ним совсем не шла. «И наоборот тоже». «Я выполнил твое задание», — сухо ответил Лавр. «Спасибо». Я склонил голову в благодарности перед помощником. «Это кузнец?» «Ученик кузнеца», — тихо ответил усатый. Так тихо, что я его едва расслышал. «Меня зовут Роман. «Прекрасно, а ты...» Я посмотрел на ученика. У него не было ни сумки с инструментами, ничего. «Ты хотя бы раз хоть что-то ковал?» «Конечно». «А своего инструмента?» «Мне его нет». «Нет», — вздохнул я. «Ты нам, Рамон, очень нужен, правда? Но инструмента для тебя пока нет, разве что молот какой найдется. На ковальне нет, не по булыжнику же тебя лупить». «Не по булыжнику», — тихим эхом откликнулся Рамон. «Я задумался и крепко». То, что у нас так хорошо началось, теперь грозилось остановиться на ровном месте, потому что ученик кузнеца не имел своего инструмента. «Думаю, мне надо отправиться в поляны, переговорить с Торлином. Может, есть в запасах чего-нибудь», — проговорил я. «Но если отправляться, то надо делать это прямо сейчас». «А мне чем пока заняться?» — испуганно спросил Рамон. «Мне захотелось посоветовать ему сбрить усы». Но я сделал лицо попроще, насколько это вообще можно было сделать, а потом ответил. "Привыкая к новому месту». Я попробовал улыбнуться. «Там уже дома строятся. Для тебя». «Для меня» — еще больше испугался Рамон. «Мне не на что их покупать». «Тебе не надо будет ничего покупать», — ответил я. «Разве?» — недоверие в его голосе меня обидело. «Разве?» — повторил я. Аврон покажет тебе, где можно расположиться, а я займусь твоим инструментом. Я отошел в сторону и посмотрел на Рамона и моего помощника. Оба обескураженные. Да, пожалуй, я был сам виноват, что так поставил задание. Надо было действовать немного иначе, но теперь уже ничего не попишешь. Кузнец находится у меня в деревне, а вот инструмента у него нет. Зато теперь можно кого-то подрядить на добычу камня. И, решив, что лучше запустить производство камня, щебня и сопутствующих материалов, я выбрал людей, которые согласились добровольно отправиться на карьер. Туда я снарядил одну телегу и шестерых работников. Предписывалось делить добытый камень на огромные валуны, но такие, что можно поднять вдвоем или при помощи простого рычага. Следовало бы такие вещи записывать, но первое, что приходило мне в голову, я то и говорил исполнителям. Те кивали, понимающие, точно всю жизнь только и делали, что добывали камень. Кроме огромных валунов, нужно было сохранить крупные камни, они могли пойти в фундаменты под венцы. «Крупные плиты — тоже хорошая вещь», — ответил я и потом спохватился. «Надо не только людям сказать, но и для себя записать». Я открыл дневник. Огромные валуны. Можно поднять вдвоем руками или при помощи лома. Крупные камни. Можно поднять одному руками или при помощи лома. Крупные плиты. Для дорог и особых случаев. Средние камни. Для фундаментов, кладки и брусчатки. Малые камни. Для фундаментов и кладки. Щебень. Для дорог. Мне показалось, что я распределил все довольно точно, и потом прописал на отдельной странице дневника список производств. Каменоломня. Шесть человек. Лошадь. Телега. Потом будет еще что-нибудь, но воодушевление мое не пропадало. Систематизация. Первый шаг на пути к хорошей добыче. И вздохнул, отправив бригаду работать. Самому же надо было собираться в поляны.